Как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу, будто слышу её голос: "Прости, мам, ухожу я. Не вспоминай лихом. Прощай, мама". Я бежала за ней по крутаяру, махала рукой и тоже прощалась. Прощай, свет мой. Закатила звезда моя. Прощай, Алиман. Будь счастлива. Прощай, эй, парень, кричала я чабану. Смотри, не обижай её. Береги мою невестку, а не то прокляну тебя, страшный клятвои прокляну. Слёзы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алиман. На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла, осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то Атару и больше не появлялся. Алиман видно переживала это, ходила хмурая, плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, ругала я её про себя и жалела. Эх, бедняжка ты моя горемычная, и на что ты уродилась такая на беду свою? Но дни шли, и понемногу все это забылось. Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я приметила его в поймище, где он пас овец.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 испугавшись чего-то. Смотрю, Алиман появляется в дверях. Пуговицы на плаще сорваны, видна голая грудь, волос растрёпанный и глаза помутневшие. Первый раз я видел её пьяной.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 Помнишь, когда провожали Косема, мы ходили на реку? Вот там и не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол.